Вернуться к своим обязанностям он должен был вчера утром. Когда же его не оказалось на месте, я послал пристава на подворье, принадлежащее Фану. Это небольшая усадьба к западу от города. Так вот, его арендатор сказал, что Фан со своим слугой прибыл туда вечером и уехал в полдень. Это меня очень беспокоит. Фан — превосходный человек, хороший чиновник, очень обязательный. Не понимаю, что могло случиться такого, чтобы он... Может быть, его сожрал тигр, потерял терпение судья Ди? — Нет, — Ваша честь, — кричал Тан. — Нет, только не это, лицо его сразу посерело. Пламя свечей отразилось в испуганных, широко распахнутых глазах. — Не надо так нервничать, старча! — с раздражением продолжил судья. — Я понимаю, вы расстроены убийством вашего прежнего начальника, но с тех пор прошло уже две недели. Чего же вы боитесь теперь? Тан вытер пот со лба. — Прошу прощения, Ваша честь, — пробормотал он. — «На прошлой неделе в лесу нашли крестьянина с перегрызенным горлом. Он был страшно изувечен. Должно быть тигром-людоедом. Я совсем потерял сон, Ваша честь. Нижайше прошу простить меня, и ничего, — сказал судья Ди. «Мои подручные, опытные охотники. На днях я пошлю их, и они прикончат этого зверя. А теперь мне бы горячего чая, и перейдем к делу». Тан наполнил пиалу. Судья жадно отпил несколько глотков, и вновь откинулся на спинку кресла. «Мне нужно, чтобы вы рассказали во всех подробностях, как было обнаружено тело убитого». Потерепив бородку, Тан робко начал. «Предшественник вашей чести был господином весьма обходительным и образованным. Может быть, иногда он бывал несколько легкомысленен, а также капризен по мелочам, но всегда очень-очень тщателен во всех действительно важных делах. Да-да, очень тщателен». Ему было лет 50 и у него был длинный и разнообразный послужной список. Он был хороший чиновник, Ваша честь. «Были у него враги в Пенлее?» «Никаких врагов, Ваша честь!» — воскликнул Тан. «За его проницательность и справедливость его все уважали. Можно сказать, Ваша честь, его любил весь уезд. Да-да, весь уезд!» Судья кивнул, и старик продолжил. «Случилось это две недели тому назад». Перед самым началом утреннего заседания ко мне в зале суда подошел его управляющий и сообщил, что его хозяин не ночевал в своей спальне и что дверь библиотеки заперта изнутри. Судья имел обыкновение до поздней ночи засиживаться за чтением и письмом в своей библиотеке. Это я знал, вот и подумал, что он заснул за книгой. Поэтому я осмелился достаточно настойчиво стучать в дверь, а оттуда ни звука. Тут я испугался, не хватил ли судью удар — Позвал старшего пристава, и мы взломали дверь. Тан сглотнул, губы воскривились. Помолчав, он продолжил. Судья Ван лежал навзничь на полу возле жаровни, и глаза его смотрели в потолок. Правая рука откинута, а рядом с ней на циновке пиала. Я ощупал тело, оно было твердое и холодное. Я немедленно вызвал судебного врача, и тот заявил, что судья умер примерно в полночь. Он взял пробу чая, оставшегося в заварном чайнике, и... «Где стоял этот чайник?» — прервал его судья Ди. «На поставце, в левом углу, ваша честь», — ответил Тан, — «рядом с медной чайной жаровней». Заварной чайник был почти полон. Доктор Шен напоил этим чаем собаку, и та сразу сдохла. Тогда он разогрел чай и по запаху определил яд. Но проверить воду в сосуде, стоявшую на жаровне, оказалось невозможно. Она вся выкипела». «Кто обычно приносил воду для чая?» «Сам судья», — не задумываясь, — ответил Тан. И, заметив удивленно поднятые брови судьи Ди, тут же пояснил. «Он был страстным приверженцем чайной церемонии, Вашей чести, особенно внимателен ко всем мелочам. Он всегда сам брал воду из родника в своем саду и сам кипятил ее на жаровню в своей библиотеке. Его заварной чайник и пиалы, и чайница — весьма ценные старинные вещи. Он запирал их в постовце под жаровней». «По моему указанию, врач исследовал заварку, найденную в чайнице, однако в ней не обнаружилось никакого яда». «Что вы сделали после этого?» — спросил судья Ди. «Я сразу же послал Нарочного в округ, в пьен а тело положил во временный гроб и оставил его в доме судьи в приемной. Потом я опечатал библиотеку. На третий день прибыли его превосходительство судебные следователи столицы». Они приказали начальнику гарнизона выделить в их распоряжении шестерых тайных сыщиков из армейской стражи и провели подробнейшие расследования. Их превосходительство допросили всех служащих и... Это мне известно, нетерпеливо перебил судья Дии, я читал его донесение Было точно установлено, что ни у кого не было ни малейшей возможности отравить чай и что никто не входил в библиотеку после того, как судья удалился туда».